Глава 23. Непростые решения. лайен Блэк. Более двух суток я практически жил в архиве, загоняв по разным инстанциям троих помощников, чтобы подготовить сегодняшний доклад. Итогом этой работы стало то, что на экстренном созыве Совета магов я предоставил на суд министров и его величества короля Эдуарда свой отчет. Два часа я зачитывал показания статистики, сводки стражи порядка, показывал зависимость динамики появления на свет девочек от дат принятия законов, ущемлявших их права. И выводы получались неутешительными. За несколько сотен лет мы из равноправных партнеров превратили женщин практически в собственность мужчины. И далеко не всегда главы семейств относились к своим женам с теми уважением и заботой, которые предписывали наши законы. Вот только оказавшись в бесправном положении, Пожаловаться они не могли. Итогом стали сотни, а то и тысячи смертей женщин при невыясненных обстоятельствах. В свою очередь, бесправные супруги целенаправленно лишали нас будущего, давая жизнь только мальчикам. Артефакты, помогавшие зачать наследника рода мужского пола, были почти в каждой семье. Они создавались незапамятных времен. Но раньше мы не связывали их наличие с ухудшением демографической ситуации, а зря. Когда я закончил доклад, в зале с минуту царила полнейшая тишина, которая потом взорвалась гулом голосов. «Тихо!» — рявкнул король, прекращая весь этот балаган. «Лайн, ты проделал значительную работу, и эта информация...» «Когда ты созвал экстренный совет по вопросу, то я ожидал чего угодно, но только не этого. С непонятной интонацией произнёс Эдуард, нервно постукивая пальцами по столу. «Я понимаю, Ваше Величество. Должен признаться, что сам оказался не готов к тому, что моя догадка подтвердится. Но замалчивать этот факт или закрыть глаза на ситуацию мы просто не можем себе позволить». «Вы сами знаете статистику. Глупо и дальше иссушать магический фон призывами намерянок». Уже сегодня каждый четвертый юноша просто не может себе позволить выплатить выкуп семье за жену или приобретение девушки на рынке невест. убыль населения значительная. В маленьких городах все больше заброшенных домов», — отозвался я. «И по-вашему, все это происходит потому, что Феликс жестокий всего лишь ограничил права женщин? Это же смешно! Самки по природе своей слабей самцов законы призваны оберегать будущее потомство возразил министр финансов гневно дергаая волчьм хвостом в зале раздался одобрительный гул. я хочу сказать что ограничение свободы выбора и прав женщин привело к тому кризису с которым мы сегодня столкнулись мужчинам было дано слишком много прав и зачастую они ими злоупотребляют видимо такое положение вещей не устраивает наших жен раз они вопреки инстинктам отказываются давать жизнь дочерям, чем лишают нас будущего. Указал я на таблицы и графики с безжалостными и упрямыми цифрами. И снова взрыв возмущенных голосов. «Тихо!» – стукнул кулаком по столу хмурый король. «Илиас, как ты прокомментируешь слова Лайена относительно насилия над женщинами в семье?» – обратился к министру стражей порядка Эдуард. Из своего опыта работы в городской страже могу сказать, что такая проблема есть. Иногда мы заходили в дома на шум и крики и видели, как некоторые мужья позволяют себе воспитывать своих жен. Но законы запрещают нам вмешиваться в чужие семьи без обращения родственников. И кроме предъявления штрафов за ненадлежащее обращение с супругой, мы не имеем действенных рычагов давления на таких мужчин. Признал несовершенство системы Ирлинг. После слов Илиаса в зале повисло гнетущее молчание. «Что ты предлагаешь, Лайен? Какие видишь пути выхода из создавшейся ситуации?» Обратился ко мне король. «Мы должны уравнять в правах всех граждан». Женщины должны чувствовать уверенность в своем будущем, чтобы не бояться давать жизнь своим дочерям. Озвучила я очевидное, но эта правда очень многим не понравилась. В этот раз не помог и грозный окрик короля. Все затихли только тогда, когда Эдуард воспользовался своей королевской подавляющей аурой. «Позвольте мне высказаться, Ваше Величество», – обратился к правителю все тот же министр финансов. «Говори, Гаран», – произнес мрачный король. «Магистр Блэк, молодец, он проделал немалую работу и нашел ответ на вопросы, над которыми бились не одно поколение ученых и магов. Выявил причину демографического кризиса, и это хорошо, вот только не стоит рушить правовые основы нашего государства, чтобы решить эту проблему». «Достаточно законодательно запретить использование родовых артефактов, влияющих на пол будущих детей, и вести ужесточение законов в отношении домашних тиранов», – заявил Гаран Фолт. Этого недостаточно. Проконтролировать изъятие всех подобных артефактов у женщин невозможно. Запрет лишь спровоцирует появление подобных товаров на черном рынке. Ужесточение законов по отношению к агрессорам тоже не решит всех проблем. «Как вы сами отметили, женщины слабее мужчин», – возразил я. Но и предоставление женщинам свободы – это тоже не выход. Представьте, что будет, если всем недовольным девушкам и дамам постарше позволят самим решать свою судьбу. Вот, например, вы, магистр, всем известно, что вы недавно приобрели себе супругу на рынке невест. «Мы знаем, как нелегко темным магам подобрать себе подходящую партию, а вам повезло. Практически полная совместимость». «Только рада ли ваша жена своей участи? Что сделает эта девушка, когда узнает, что может бросить вас и жить так, как ей взбредет в голову? Говорят, ваша иномерянка была довольно многословна, пока вы оформляли сделку и оплачивали выкуп». Ударил по больному Фолд. Мне нечего было ответить на это. Талья вряд ли станет долго раздумывать, уходя от меня. «Достаточно. Я всех услышал. Лайн, спасибо. Ты проделал отличную работу и дал нам всем пищу для размышлений. Мое решение такое. Изъять и законодательно запретить родовые артефакты. За месяц проработать свод законов, которые помогут защитить девушек от домашнего насилия». «Службам правопорядка усилить контроль и ужесточить методы наказания для агрессоров вплоть до смертной казни. Все свободны», — хмуро произнес король Эдуард, вставая из-за стола.